Глава 21. Проклятые горы. Услышав слова Хали об этих землях, мне немного стало не по себе. «Погоди, рычок», — сказал я и присел. Я не забывал смотреть по сторонам и прислушиваться. Звуки вокруг нарастали, и я понял, что нас окружают. «Спрошу небо совета», — пояснил я мальчишке, который с тревогой смотрел и на меня, и на каменный лес. а, -а, -а, -а. С уважением протянул волчонок и прижал два пальца к лбу. «Рассказывай. Это Апепы». «Кто?» «Черви, пронзающие миры». «Так, подробнее. Чем их можно победить?» «Когда ты увидишь Апепа, у тебя такого вопроса не возникнет. Мы целыми армиями ангелов, выгоняем их из Регнума, когда они прорываются. Я вспомнил тени ангелов, но что-то их было мало для армии. Я бы сказал, там только отряд пролетел. И еще подтянутся. а пеп не настолько стремителен. Так, а что за миры? Ты имеешь в виду ваш медос и этот Инфериор? Да. В Регнуме много миров. Есть еще верхний Целеста, который защищает ангелы. Мы — ангелы Медаса. Стражу врат Целесты. Я кивнул. Но раз есть нижние и средние миры, ясно, что где-то над ними еще и верхние. хали хотела сказать что-то еще, но в этот момент, в нескольких метрах от нас, с грохотом обломилась каменная ветвь на одном из деревьев. Я сразу развернулся, рычок вскинул лук. В поднятом облаке пыли заворочилась тень и послышался стрекот. такой до боли знакомый. Я, не раздумывая, перехватил копье и кинулся в атаку. Теперь у меня есть чем удивить членистоногих». Многоножка едва успела перевернуться после неудачного падения, как копье с хрустом вошло в глазастую морду. Она заверещала, отпрыгнула за каменный ствол и унеслась. Рычок явно был напуган и озирался по сторонам. Ещё с войны я помню разные виды страха у людей. Этому нужен был чёткий приказ. «Заговорённый, не трать!» — крикнул я. «Бей по глазам прямо в морду! Вон туда запрыгни на камень!» Я указал копьём на возвышение посреди небольшой полянки. Волчонок кивнул, в два прыжка оказался там, и я тоже отступил поближе к лучнику. «Пусть сверху обстреливает тварей, я уж постараюсь внизу не подпустить врага поближе». С копьем и щитом я чувствовал себя намного увереннее, чем тогда в пещере «Правда» с ножом. «Осторожнее, Марк! Ты все же такой же смертный!» «Ха!» Я выбросил руку с копьем в сторону, пронзая наглую тварь. Она хотела выскочить со спины, но я был быстр, как молния. Копье и баклер. Я чувствовал себя настоящим спартанцем. Движение справа. и отбросил следующий тварь щитом, а потом наотмашь, Ударил копьем, резанув точно по глазам. Боковым зрением я уже видел, что они подползали со всех сторон. Волчонок был хорош. Бледный и испуганный, он не промахнулся ни разу. Я подскакивал и колол тварей, и видел, что у каждого в морде торчала стрела. Полуослепшие, они были не так опасны, но злость гнала их на нас. Идеальное оружие копье. Позволяет держать врага на дистанции, а с длинным наконечником можно, не травмировать древко, спокойно парировать удары меча или острых жвал. Стая из огоньков духа витала вокруг нас, будто мы попали в сказочный лес, наполненный светлячками Каменные деревья вокруг и тень, которая всегда падала на ущелье, только дополняли картинку. Раз, два... Рычком овладел азарт охоты. Три... целься точнее крикнул я когда он один раз смазал выстрел по бегущей многоножке одна из особо крупных тварей удачно разбежалась и прыгнула на камень где стоял волчонок я едва успел вогнать ей копье в бок прямо между пластин и уперся ногами жвалало щелкнули рядом с ногой рычка но тот опустил лук и в упор пробил череп многоножки я столкнул тварь но зажатой между пластинами копье потянула меня за ней. Отпустив его, я выхватил связку метательных копий со своей спины и запрыгнул на камень к зверёнушу. Присев, чтобы не мешать ему, я меткими бросками быстро разрядил весь бойкомплект. Четыре многоножки с копьями в голове пробежали, неловко пошатываясь, и затихли. Но одна огромная, утыканная стрелами, приближалась к нам. В ней уже торчало моё пятое копье, но тварь не желала сдаваться. и она продолжала наступать. Многоножка была не меньше той, чей высохший панцирь так помог мне в пещере правды. «Девятая ступень!» Я повернулся к рычку и скользнул взглядом по колчану с заговоренными стрелами. «Она твоя! Добей!» Волчонок хищно ощерился, и в следующий миг стрела вонзилась морду многоножки прямо рядом с моим копьем. Насекомое заверещало поднялось на дыбы, угрожающе поднявшись на наш уровень а потом грохнулась к подножью камня и затихла. «Фух!» — выдохнул рычок и сел свесив ноги с камня вот это да я сполз с камня и пошел собирать свои копья они были скользкие от зеленой крови насекомых но оставлять просто так оружие я не собирался а ты молодец рычок кивнул я не струсил я глянул на волчонка и заметил, как того трясет. «Как не струсил? Я так боялся! Мне сейчас страшно!» Я улыбнулся и махнул рукой. «Это нормально!» «Но ведь получается я трус, раз боюсь!» «Я тоже боялся!» «Я не заметил этого!» Волчонок покачал головой. «Еще как боялся!» Я почел, что пацану требуется небольшая поддержка. «Трус тот, кто сдается и ничего не делает!» Такой и сдох бы по глупости. А ты дрался, и поэтому ты жив. Я вспомнил Снора в пещере правды, как тот сидел и плакал за камнем, пока рядом ползала тварь десятой ступени. А ты, Перед? Как возможно, что ноль может так сражаться? Спросил Рычок, тоже спустившись с камня за своими стрелами. Такого даже в сказках нет. Жить хотел, вот и сражался. Просто ответил я. «А вот та вера, которой...» Начал было мальчишка. «Ну там ведь сказано, что насилие — это плохо». Я скривился. Моралистом никогда не был, но всегда считал, что насилие останавливается только законом насилием. А если кто-то смиренно опустил голову под меч, сам напрашивается быть внизу пищевой цепочки. «Мне память отшибла», — сказал вдруг я. «Там, на столбе. И пришло настоящее просветление от неба». «Настоящее?» «Эй, Марк, ты о чем говоришь?» «Так что я теперь ноль, который собирается положить конец страданиям других нулей», наконец, выговорился я. Рычок смотрел, раскрыв рот. «Да, Марк, вот так и рождается ересь. Ладно, хоть тебя слышит только один». «А нули что, страдают?» вдруг спросил волчонок. Я только покачал головой. Он рос в этой системе... и, конечно, нынешнее положение вещей для него норма. «Еще как», — сказал я. «Так, пошли дальше». Едва я сказал это, как звереныш снова напрягся и побледнел. Я положил ему руку на плечо и мягко потянул за собой. «Сейчас найдем подъем с этого ущелья, вылезем с той стороны, откуда можно к скорпионам пойти». Мы шли вдоль крутой отвесной стены около получаса, Я понял, что моя затея может и не осуществиться. Два раза мы подвергались нападению мелких многоножек, один раз попался Скорпион. Но мелкий, всего седьмая ступень. Так от стычки до стычки мы продвигались вглубь ущелья Правды и совсем уже потеряли из виду тот конец, на котором мы спустились вниз. Облака сгущались, над нами нависали черные тучи, и в них были видны отцветы молний. Неожиданно ущелье закончилось. Мы уперлись в завал, перегородивший проход, и поднимался он до самого верха. Вздохнув, я скомандовал рычку подниматься и сам последовал за ним. «Это наша смерть!» Волчонок качал головой, но порно лез вверх. «Никто и никогда не видел второй конец ущелья правды. Мы сейчас там, где не были белые волки». «Так уж и не были», — проворчал я. Мне упаднический настрой зверёныша совсем не нравился. Хоть он и безропотно карабкался, такая установка может помешать ему сражаться. «Ну?» — вдруг замялся рычок. Я ухватился за его сомнения. «Стоп! Так что, кто-то всё-таки здесь был?» «Ну, дедушка говорил, что его дедушка, когда был молодой, всё-таки ходил сюда. Но я думаю, это сказки». «Силён был твой дедушка». сказал я хватаясь за следующий камень раз дошел мастер четвертый коготь с гордостью сказал звереныш странно что с такими сильными корнями белые волки находятся в поданстве у кабанов заметила хали и что рассказывал дедушка он увидел залетающие и падающие горы и понял что тут не место для зверей мальчишка еще выразительнее глянул на меня чтобы я сильнее это прочувствовал Ясно. Он видел опепов От такого описания мне даже самому стало интересно, как они выглядят. Что же это за горы такие, да еще и летающие? Через полчаса мы, наконец, поднялись на самый верх. Завал продолжался вперед еще на километр, а вдали высилась гора. Она была раскурочена какой-то невероятной силой, и этот ее кусок обвалился в ущелье. Вот так прижмешь лопаткой край песчаного кулича и остаётся только целая половинка. Я посмотрел налево, высматривая возможный путь. Если я ещё не запутался, то нам идти как раз туда. Я указал рычку направления, и мы двинулись к ближайшему перевалу. Да, насколько я понимаю, деревня Скорпионов в той стране подтвердила Халли мои догадки. Когда мы поднялись на перевал, перед нами раскрылась долина, затянутая плотным серым туманом. Я даже не сразу понял, как такое возможно. Сверху сгущались тучи, и они плавно опускались в долину к самой земле. И тут воздух снова пронзил оглушающий рев. Он ударил по ушам, встряхнул гору под нами, и мы с рычком свалились на четвереньки. Я подумал, что началось землетрясение, пока не увидел. «Охренеть!» Вырвалось у меня. Из туманной долины вверх поднималось нечто. голубы облаков сползали по существу колоссальных размеров которая просто двигалась в небеса отсюда я не мог оценить размеров но то что в этой штуке миллионы тонн сразу стало ясно теперь ты понял что его не победить я кивнул мне не удалось толком рассмотреть пасть этого существа когда живая колонна диаметром в несколько километров вошла в тучи на небе червь продолжал двигаться сотрясаясь вокруг ужасным рёвом. Через миг в паре километров сбоку из тумана вырвался второй такой же. Вот тут я смог рассмотреть, что голова этого левиафана представляла несколько пастей одна в другой. Тысячи зубов, каждый размером с корабль, двигались там, будто зуби в бензопиле, и в самом чреве что-то горело. Рычок рядом со мной был бледным, как моль. «Ну вот видишь, дедушка-то был прав», «А ты говоришь, сказки?» Волчонок медленно повернул голову и кивнул. Я встал и поманил за собой. Хоть земля и продолжала потихоньку трястись, идти было можно. Мы двинулись по перевалу, надеясь обойти долину с опепами. Над головой что-то блеснуло. Я поднял взгляд. Десятки сыркающих теней принеслись в сторону поднимающегося в облака червя. Я успел заметить белые крылья, и сверкающие золотом доспехи. Не долетев чуть-чуть, ангелы открыли огонь по пепу Именно открыли огонь, по-другому это не назовешь. В тело червя вонзились огненно-желтые лучи лазеров. Я не смог разглядеть, из чего стреляют ангелы, но выглядело это эпично, и, судя по взрывам, оружие было довольно мощным. «Что там происходит?» Рычок смотрел на вспышки. «Это война богов, да?» «Ха!» «Наивный зверь! Он еще не видел битву богов!» «Мне довелось наблюдать одно!» «Я только приподнял бровь!» «Так значит, боги тоже существуют в этом мире?» «Конечно!» «А ты думал?» Не успел я задать хали закономерный вопрос, как над нами принеслись еще несколько десятков ангелов. Они нырнули в облака вслед за исчезнувшим там хвостом Апепа, теперь взрывы их лазерных установок здесь отражались как отцветы молний. Я вспомнил, что никто в инфериоре не видит ангелов, если те не захотят сами показаться. А значит, волчонок видит только внешние проявления, взрывы, вспышки и самих опепов, естественно. Неожиданно небо осветило особо яркая вспышка, она золновала облачный покров, а следом за ней пришла ударная волна. Нам едва не заложило уши, но мы с волчонком устояли. А вот под нами пришла в движение земля. Целый пласт породы просто поехал вниз, трескаясь повсюду вокруг нас и превращаясь в кучу катящихся обломков. Через миг мы сползли прямо в туман, но я успел схватить рычка, и мы запрыгнули на плоскую скалу, похожую на плиту. Она двигалась поверх каменной лавины, словно плоскодонка. Нам повезло, и это было самое настоящее чудо. Обвал сыпался вниз, в неожиданно открывшуюся перед нами бездну, но он уже потерял скорость, и наша скала зависла на самом краю. Сзади на плиту навалилась еще куча породы, которая чуть не столкнула нас в пропасть, но еще надежнее закрепила ее. Мы упали, забарахтавшись в грязи и гравии, но обвал прекратился. Понимая, что мои ноги нависают над бездной, я, осторожно стараясь не делать лишних движений, подтянулся вперед. Рычок едва шевелился рядом, он был жив, но, видимо, опять впал в ступор от страха. «Вставай!» — сказал я. «Нефиг разлеживаться, нам еще обратно подниматься». Я глянулся на пропасть. Внизу была чернота с какими-то неясными отсветами будто на невероятной глубине что-то горело. Противоположного края бездны я не видел. Неудивительно. Ведь опеп, который наверняка и проделал эту дырень, довольно крупный монстр. неужели ты не боишься перед наконец выдавила себя рычок он потихоньку заворочился и сел боюсь еще как сзади раздался хлопок я оглянулся тонкий желтый луч лазера ударил из облаков в бездна через миг еще выстрел и тут совершенно неожиданно из пропасти тоже прилетел ответ красный луч ударил в небеса и началось самое настоящее лазерное шоу Лучи били вниз и вверх, будто шла перестрелка между космолетами. «Ты видишь это перед?» — восхищенно спросил рычок. «Конечно». Из облаков вырвался ангел. Он летел вертикально вниз, вытянув меч. С его кончика в бездну то и дело срывался желтый луч. «Так это магия, а не лазер». Ответный огонь из бездны мелькал в опасной близости от ангела. Я пустил голову. «С кем они перестреливаются?» И тут из пропасти навстречу ангелу вылетел самый настоящий демон. «Что за хрень?» вырвалось у меня. «Где? Где?» Рычок завертел головой. Но теперь я прекрасно видел, что это тоже воин в красных, отливающих чистой медью доспехах. Вот только крылья у него были кожистые загнутым когтем на суставе. Все как на лучших картинках в интернете. «Это падший из тенебра Лица я толком не разглядел, только горящие красным глаза. В руке демон держал копье, он тоже вытянул его вверх, из конца оружия летел красный луч. Я заметил, что противники все-таки попадали друг в друга магией, но атаки будто тонули в силовом поле. Их тела искрились, но, видимого урона не было заметно. Что такое Тенебра? Мысленно задал я вопрос Хали, хотя сам предвидел ответ. подземный мир. Он находится ниже инфернура, и с ним-то и воюет целеста. Это вечная война. Я тряхнул головой, отгоняя нехорошие мысли. Никогда не отличался религиозностью, но сейчас абсурд происходящего зашкаливал. Тут вырисовывалась картина битвы рая и ада, добра и зла. И просто так в это поверить я не мог. Но я решил оставить разбор полётов на потом. Сейчас надо было думать не об этом. а как нам выжить, мы действительно, кажется, забрели не туда. Вот ангелы и демон столкнулись, последние лучи улетели далеко в стороны, и один из них, желтый лазер ангела, попал почти рядом с нами. Залетело облако грязи, будто рванула самая настоящая граната и сразу запахло горелым. Нас обсыпало мелким крошевом, и волчонок присел, испуганно глядя на оседающее облако пыли в нескольких метрах сбоку. Судя по всему, самих бьющихся он не мог разглядеть, но все спецэффекты видел прекрасно. Между ангелом и демоном завязался обычный, я бы сказал, бой. Один нападал с мечом, другой спешно отбивался копьем. Вся особенность была лишь в том, что делали они это в полете, и каждый удар освещался вспышкой. Сверху, за облаками, засветились целые гроздья взрывов. Они осветили полнеба, Расплывшись смутными шарами, и вдруг облачный покров разорвался, выпуская вниз падающую тушу о Пепа. Червь, завалившись на бок, падал вниз. Прямо на нас.